Глава 11. Дрова как источник жизни. Есть захотелось неимоверно, а с собой у него ничего не было, если не считать фляги с водой. Помучившись немного, Точилин решил подкрепиться, оседлал аэробайк и вылетел на нём из дерева башни. На днях, которые шли, трудились над доживанием найденных консервов. Это случилось сразу после того, как носорога-паук пробил стенку башни и Точилин под защитой облака шмелей спустился на 100 метров ниже, где дно полого цилиндра башни расширялось, бросая две ветки горизонтальных коридоров. Один штрек упирался в завал. Там рухнул потолок, похоронив какое-то подземное помещение. Второй коридор привел лейтенанта к полуоткрытой толстой металлической двери, на пороге которой одничком лежал демон. точнее то, что от него осталось. Скелет внутри костюма скафандра, представлявшего собой оболочку кожу существа. Что хотел совершить этот двухметровый монстр, было неизвестно, но он сделал главное открыл дверь. И лейтенант в сопровождении Шмилей смело прошёл в помещение, с виду похожее на дровяной склад. Во всяком случае, вдоль всех стен помещения, имевшего пятиугольную форму, Высели самые настоящие поленницы берёзовых опять же с виду поколутых надвое чурок толщиной с голень человека и длиной в 3/4 метра. Кроме того, на полу комнаты, забранной по стенам металлической сеткой, стоял знакомый по крепости саркофаг, на закрытой крышке которого мигала окошечка с чёрным символом в форме китайского иероглифа Син. Тачирин попытался открыть саркофаг, Но шмели окутали его сплошным слоем, и через минуту ему всё стало понятно. Он попал в родильный дом демонов, построенный тысячи лет назад, ещё во время войны разных рас демонов между собой. В саркофаге ждал пробуждение спящий, руководитель продуманной стратегами демонов операции по возрождению главной нации. Науму невольно пришло сравнение с земным социумом, Там тоже существовал этнос, считавший себя главным смотрителем цивилизации американцы. Так как реанимационный комплекс, имевший форму саркофага, работал, была возможность разбудить спящего что-то чудино и предстояло сделать. По указанию шмелей он перевёл кое-какие стрелки в окошках саркофага на нужные деления, после чего оказался ненужен. Облепившие камеру шмели принялись доделывать начты. Откуда им было известно о первых расположении родильного дома, если они не принадлежали обслуживающие демонов автоматики, будучи посланцами Чёрного леса, во-вторых, предназначении башни, и в-третьих, как работает техника демонов, Тачирин не понимал. Но ему и не надо было понимать такие тонкости чужих взаимоотношений. Он делал то, что внушали шмели перекодированный этими пси-манипуляторами черного леса и жаждал лишь одного – посчитаться с обидчиками. Даже о возвращении домой на землю Точилин не мечтал. Подумывал изредка, однако не грустил и в депрессию не впадал. Зато стоило ему подумать о подруге Реброва Веронике, и низ живота сам собой наливался горячей кровью, Вески начинало ломить, и руки тянулись к штанам с надеждой ослабить сексуальный позыв. Убедившись, что его помощь Милям пока не нужна, лейтенант выбрался из башни в поисках ближайших лесных столовых. Показалось, что он видит улетавший к горизонту воздушный мотоцикл. Первый порыв был догнать и выяснить, кто прилетел. Вторая мысль охладила пыл Тачирина. Оружия у него не было. А без него встречаться с майором Рябровым и его бойцами было неразумно. С едой в этом слое вселенной большого леса, напоминающем саванну, оказалось совсем плохо. Тачилину даже пришла в голову мысль: не пристрелить ли носорога паука? Остановила другая мысль, что иноземный носорог не представлял собой чисто живую тварь, являясь роботом чёрного леса. Возвращаться в верхние слои леса не хотелось, но желудок требовал своё. И в конце концов Точилин решил подняться в главный слой бутербродов и полакомиться ягодами. Однако его ждал сюрприз. Сначала откуда-то к башне вырвался рой шмелей и устроил танец вокруг лейтенанта, усевшегося на седло мотоцикла. Ему послышалось, что шмели задали какие-то вопросы, какие он не запомнил, и он честно ответил на них, так же забыв, что отвечал. Чувство голода притупилось. Тачилин глотнул водички, помахал рукой выпавшему из-за кустов носорогу-пауку. Заскучал. Ничего, потерпи, скоро у нас будет своя армия. Чудовищный робот демонов Потоптался неподалёку ворочая рогом, словно принюхивался к запахам, и потрусил куда-то в саванну в сопровождении шмелей. Вернулся он быстро. Тачилин успел лишь справить нужду и навести порядок в сознании, потеряв нить бытия. Что делать дальше, он не знал. Идей в голову не приходили, и в конце концов лейтенант решил вернуться в подземный бункер, где находился дровяной склад и саркофаг с демоном. И в этот момент появилась процессия. Впереди летел ручей шмелей, за ним трусил носорог, таща что-то на широкой спине, а за ним двигалась ещё одна лента насекомых. Отряд приблизился, и Тачилина разглядел на спине робота зелёного цвета блин, похожий на противотанковую мину, только вдвое шире и толще. Носорог встряхнулся, мина шмякнулась на землю. Её крышка, крякнув, отскочила. На траву высыпались какие-то цилиндрики. Отпрянувший Тачирин вытянул шею: "Чтоб тебя чёрт унесли! Что ты приволок?" Носорог отодвинулся, посчитав, что сделал своё дело. Тачирин слез с мотоцикла, осмотрел мину и нашёл внутри неё ещё два десятка баночек белого цвета, но с разного цвета крышечками. Пищевой набор, пришла догадка. «Интересно, где эта зверюга нашла упаковку? И кому она принадлежала, демонам или кузнечикам?» «Подлетим ближе!» Гудящая струя шмелей колыхнулась. «Как прикажете это понимать? Я понял, что это жратва, но чья. Если демонская, то ей тысяча лет, и она давно протухла». Шмели загудели сильнее, но продолжали кружиться над человеком, передавая ему сотни мысленных шепотков. Пришла идея вскрыть пару баночек и попробовать содержимое. В конце концов он ничем не рисковал. Набором ядов такая упаковка быть не могла, а испорченные продукты можно отличить и на вкус, и на цвет. Взял баночку с зелёной полоской, на которой были выбиты цепочки иероглифов, напоминающих арабскую вязь. Хохотнул. Неужели турки и сюда добрались со своими мягкими сырами, или это китайцы? Нашёл на боку петельку, похожую на обыкновенные земные открывашки на консервах. Потянул и едва не выронил. Пшикнуло из банки вырос зелёный вер, развернулся и превратился в ветку кактуса, усеянную продолговатыми зёрнами белого цвета величиной с ноготь. Бабы славно, поколебавшись и обнюхав куст, пахло приятно какой-то травой или приправами, снял один боб, пожевал Хотел сплюнуть, но сдержался. «Картон, мля!» Тем не менее, это была еда. Ел он несколько часов назад. Живот подвело. Хотя шмели и отбили аппетит, пренебрегать запасами не стоило, и Точирин быстро умял бобы, не имевшие определенного вкуса. Во второй банке, на этот раз с красной крышкой, он понадеялся на мясо, был упакован хлебец с двумя бурыми прослойками. На настоящий хлеб он походил мало. Да и мясом от него не пахло, а вкусно, помнил лейтенанту, грибную солянку. Блин, и тут грибы. А что чертели? Неужели набор принадлежит веганам? Причём, скорее всего, демонам, они тоже питались одними овощами и фруктами. Где вы это взяли, идиоты? Лейтенант взвесил упаковку в руке. Далеко отсюда. На этот раз шмели лучше поняли человека. Нависли над ним зонтиком, и он услышал ответ, но не звуковую речь, а мысленную. Перевода не потребовалось. Шмели сообщали, что недалеко находится объект демонов, имеющий запасы. Правда, термин недалеко не мог служить мерой расстояния и ориентироваться не позволял. Но Тачилин надеялся, что объект действительно находится в пределах километра. Слишком быстро вернулась делегация шмелей и Насорога. Ладно, я вас понял. Оружие на этом объекте имеется. Шмелиный зонтик распался. Вот дураки, рассердился он. Видите туда, посмотрю. Мне всё равно делать нечего. Да я в хлебец он выбросил банки, сунул упаковку консервов в багажник и поднял мотоцикл в воздух. Летите вправду было недалеко. Он ожидал увидеть дерево, башню, коеми здесь заросла вся саванна. Однако шмели в трех километрах от подземелья нашли низинку, поросшую сухим папоротником, а в ней открылась взор и дыра, увидеть которую можно было только с близкого расстояния. «Такая маленькая!» — удивился Точерин. «Как же носорогу удалось пролезть в нее?» Шмели перестроились. Часть из них изобразила хоровод, часть нырнула в дыру. «А мне куда? Мотоцикл тоже не втиснется!» Снизу загудела. Полосы папоротника начали раздвигаться. Дыра увеличилась до жерла шахты, из неё вынеслась вверх решётчатая конструкция в виде стрелы крана с ковшом на конце и застыла. Экскаватор, что ли? И что дальше? Я туда не полезу. Шмели взвились струёй чёрно-жёлтой метели на крыле человека. Понял, понял. Он раздражённо смахнул с головы несколько насекомых. Слез с мотоцикла, забрался в ковш И коленчатая лапа окунула ковш в отверстие. Дальше всё было просто. Спускаться на самое дно подземелья не пришлось. Первый же этаж с вооружения пригласил легитенант авангард пятиугольной формы, дверь в которой оказалась разворочена взрывом. От того, что этаж был лишён герметичности долгое время, сюда набилось много пыли. Она слежалась и превратилась в лунный реголит коричневого цвета. В этой корости были видны следы, и, судя по тигринным отпечаткам, носорог смог побывать внутри. Однако объект, укрывшийся под слоем почвы саванны, не был базой, как решил Былотачилин. Предназначение его было другим. Конечно, он не мог знать об этом, но шмели почему-то знали и смогли мысленно намекнуть подопечному о сути сооружения. Объект не был базой, и хотя принадлежал демонам, но не той расе, с которой первоначально познакомились по паданце из земли. Он представлял собой фабрику по изготовлению искусственной пищи. Механизмы и компьютеры фабрики давно не работали, однако холодильная камера, ангар и был ею функционировала, и часть продукции, хранящейся в минообразных контейнерах, уцелела. Оружие на фабрике, конечно, не нашлось. Да и опуститься на нижние этажи тачирину не удалось. Шмили не понимали, чего хочет человек, а если и понимали, не могли выполнить его желания. Разозлённый лейтенант обозвал их нехорошими словами, помянув за одного их предков оседлал аэробайт и вернулся к дереву-призраку, под которым прятался бункер с гробом демона и древним складом. Шмили всё ещё возились у саркофага. Число их увеличилось, но результата это обстоятельство пока не давало. Демон оживать не хотел. Либо процесс оживления требовал не только подключения специальных программ, но и времени. От нечего делать, Точирин, бесцельно потолкавшись в прихожей бункера, решил продолжить изучение подземелья, и короткий коридорчик вывел его сначала в обширный грот с красивыми каменными стенами, озерцом посредине и россыпью огоньков, освещавших грод. А потом в другое помещение, поразившее лейтенанта роскошью интерьера и комнатами, напоминавшими отсеки крепости, но отделанные материалами под мрамор, фарфор, золото и серебро. Кроме того, в двух комнатах обнаружились лежаки, на которых могли уместиться сразу человек по пять, а в третьем стол, ложковидные кресла И какой-то прибор в виде технологического сталагмита цвета льда, росшего из пола рядом со столом. От него шло три кабеля к причудливо изогнутой вертикальной панели на стене, похожей на лепесток гигантской орхидеи. Очевидно, это был экран компьютера. Тачирин понял, что попал в VIP-бункер руководства демонов. в котором когда-то обитала их семья либо группа операторов дровяного склада, обслуживающих технику бункера. Спать захотелось неимоверно. Точирин обошел анфиладу комнат, открывая одну дверь за другой просто толчком руки, обнаружил бытовой блок со знакомым умывальником и коробами для слива нечистот. Посетил кабину, но смыть последствия банкета не смог, как и умыться. Вода, к сожалению, давно перестала циркулировать по трубопроводам подземелья. Выбрав себе кровать, пахнущую натуральным сеном, он упал на неё и мгновенно уснул. Так и не наметив план действий, проспал по внутренним ощущениям часов 6 и мог бы спать ещё, но разбудили шмели, загудев над ухом. С трудом разлепив веки, Лечурин попытался отогнать назойливых насекомых, но они пару раз укусили его за руку, и лейтенант вынужден был встать. Какого дьявола привязались паразиты? Огнём это на вас нет. Шмели закружились над головой кольцом, увеличивая мощность своего дробного мысли-передатчика. Понял, понял. Иду. Воды в кранах комплекса по-прежнему не было, и от умывания пришлось отказаться. Зачилин вернулся в помещение склада и дремоту его как рукой сняло. Демон очнулся. Он сидел в саркофаге. Огромная туша, блещущая металлом выпуклых пластин, чешуй, медалей и усов, и ворочал жуткой головой, изредка издавая шипение. При этом челюсть гиганта в форме знаменитых жвал хищника из одноименного фильма «Голос». Растопырив лочленики, и одно это отвратительное движение отбивало у людей охоту общаться с этим иновселенским монстром. Спасала ситуацию лицо выше челюсти, вполне человеческого типа с намёками на нос, лоб и брови, хотя череп демона прятался в подобие каски с расширяющимися к низу краями. Дарт Вейдер Хренов пробормотал тачирин Не без содрогания разглядывая ожившего владельца бункера. Интересно, ты начальник или простой оператор? Демон заметил его. Лицо существа повернулось к гостю. Жвалы раздвинулись, раздался скрежещущий о́пль. Точилин невольно отскочил назад, потея. Был бы в руках гранатомёт, он без раздумий привёл бы его в действие. Чего орёшь? Вот тебе яйцо, прищемили. Вылезай. Будем реанимировать из дров твоих родичей. Демоны сдал ещё один в Ополь. Начал вылезать из саркофага, отсоединяет от себя шланги, провода и датчики. Процедура заняла несколько минут. Наконец, гигант утвердился на полу помещения и оказался над две головы выше лейтенанта. Ох, и здоровый же ты бычара, оценил его размер оточирен. Что за вселенная выращивает таких уродов? Ведь ваш род не здесь начинался. Просто миллионы лет назад вы свалились сюда через Инымириану. Так демон не ответил. Оглядев человека ничего не выражающим взглядом чёрных глаз-ям, он повернулся и потопал в глубь подземелья, оставляя за собой масляные следы. Заинтригованный, чем собрался заняться Обитатель бункера, лейтенант, последовал за ним. Демон остановился посреди дровяного склада, поворочил головой, изучая поленницы, шагнул к центральной нише, и она ожила, засветилась, превращаясь в чашевидный экран с рядами окошек под рамой. Пшикнуло. Из потолка под нишей выпали манипуляторы, раскрывая ладони. Демон взялся за них, и в стенах склада Начали зажигаться окна, шипы, чешуи, протаяли какие-то щели, складываясь в извилистые узоры. К поленницам потянулись змеевидные шланги, и Тачирин понял, что оживший монстр, чьи предки передрались между собой и едва не уничтожили весь этот мир, запустил процесс инициации генофонда демонов. Ибо березовые поленья на самом деле представляли собой зародыши этой змеи, агрессивной цивилизации. Глава 12. Предварительные итоги. Возвращались в растрёпанном настроении. Уничтожение шхуны, представлявшей собой пограничный заградитель большого леса, подействовало угнетающе не только на Веронику, но и на Савельева, посчитавшего, что именно он виноват в инциденте, согласившись устроить спуск на дно подвала. И даже Максим ощутил когаток кошки, царапнувшей душу. Шхуна делала своё дело, защищая музей леса от вторжения пришельцев, кем бы они ни были, а объяснить роботу, что эти пришельцы не враги лесу, вряд ли было возможно. После встречи с путешественниками и рассказа Сергея Макаровича о том, что они увидели в здании и скульптуре, Максим недолго думая решил повторить экскурсию, и все пятеро спустились в зал управления обсерваторией «Амазонок». Рядошкин и майор сразу отправил обратно на тот случай, если появится еще один заградитель, который мог без лишних колебаний уничтожить самолет. Остальные разбрелись по залу с центральной статуей и оценили метаморфозу центральной статуи, показавшей им изображение леса, выведенное автоматикой зала на потолок. «Вас ничего не смущает?» Спросил Максим, на которого снизошло откровение: "Что ты имеешь в виду?" спросил Савельев. "Экран в потолке. Экран, как экран. Мне почему-то кажется, что это портал". "Как вы сказали?" поразился Егор Левонович. "Портал? Куда?" "Да хоть бы в другие слои леса, напрямую". "Что это на тебя нашло?" с любопытством спросил Сергей Макарович. В тойце улыбнулся Максим. Предлагаю проверить, куда этот портал открыт. Если в наш слой, мы сократим путь домой в 4 раза. Почему в 4? Слоёв же 6. Мы в шестом, главный с лесом первый. Значит, надо преодолеть 4. Лейтенант распокоит дрон. Я помогу. С готовностью предложил Сергей Макарович. Да, позовите его, пусть принесёт аппарат. Савельев вышел и через несколько минут вернулся с Средошкиным, нёсшим коробку с беспилотником. Пока Егор Левонович и Максим обследовали центральную статую обсерватории, лейтенант с полковником собрали беспилотник с говорящим названием Адуванчик. Он был совсем небольшой, размером с земного лебедя, и предназначался исключительно для разведки местности. Вся компания собралась у оператора, державшего в руках модуль управления дроном. Роль оператора доверили Рядошкину. Проверили аккумуляторы Адуванчика и запустили дрон в воздух. Так как высота зала не превышала десятка метров, на экран монитора никто не смотрел, все затаив дыхание следили за манёврами аппарата. "Ввожу", объявил Рядошкин. "Лебедь с двумя пропеллерами спереди и сзади". приблизился к экрану в потолке, показывающему перевернутый лес, и через пару мгновений исчез. «Ох!» — выдохнула Вероника. «Можешь вернуть обратно?» — быстро проговорил Максим. «Попытаюсь!» Рядошкин покачал штырьком джойстика, пощелкал клавишами пульта, однако результата не добился. Беспилотник провалился в окно телескопа бесповоротно. «Портал-таки!» — хмыкнул Сергей Макарович. Но это нам, к сожалению, ничего не даст. Самолёт сюда не опустишь, да и мотоцикл тоже, так что придётся возвращаться прежним путём. А идея была неплохая, интеллигентно похвалил Максима Коропетян. Интересно, где вышел без пилотника, в каком селе? Отсюда определить невозможно. Меня интересует другой вопрос, Савельев посмотрел на Максима. Телескоп это или не телескоп, не суть важно. Ты говорил, что где-то на шестом уровне стоит машина для сверления шахт в твёрдых слоях бутроброда, которая может послужить оружием для полной ликвидации чёрного леса. Может быть, это она и есть? Не знаю, признался майор смущённо. Я не догадался спросить у леса, как она выглядит. Напрасно. Как бы она ни выглядела, Рядошкин в сердцах захлопнул ноут. «Мы ее отсюда никак не сможем приволочь в первый слой и применить в качестве оружия!» Максим покачал головой. Лес утверждал, что ничего перемещать не надо. «Машина каким-то образом способна бурить шахты прямо отсюда!» «Прям магия какая-то!» — восхитился Рядошкин. «А Артур Кларк говорил, что высокие технологии неотличимы от магии!» — заметил Карапетян. Надо разбираться. Возвращаемся, твёрдо сказал Максим. Проведаем ребят в лагере, отдохнём и подготовимся основательнее. Предстоит много чего обсудить. Не возражаете, товарищ полковник? Поддерживаю, кивнул Сергей Макарович, понимая, что майор спросил его только ради соблюдения этикета, но не обижаясь на это. Возвращение в главный слой бутербродов большого леса заняло больше часа. Аэробайк погрузили в хвостовой отсек Пепелаца, погружили над городом-музеем, заставленным группами скульптур, обнаружили 2 цилиндра с шахтами, одна из которых и вывела самолёт в пятый слой. Тем же манером поднялись в четвёртый слой, потом в зону саванны. Заметили носорога-паука, прятавшегося в зарослях папоротника возле каких-то развалин. Рядошкину даже показалось, что он видел промелькнувший аэробайк Но искать его не стали. Наверное, точилин с запинкой сказала Вероника, посмотрев на Максима. Потом поищем, буркнул он, если он выжил до этого времени, потерпит ещё. Хотел бы присоединиться, давно прилетел бы сам. В лагерь вернулись вечером, когда светило леса ушло далеко на север. Как же здесь хорошо дышится, призналась Вероника, вступив на землю и вдыхая воздух всей грудью. Обрадовавшийся Костя бросился её обнимать. Слава богу, вернулись. Я тут тоже все глаза проглядел. Где вы шлялись так долго? Мы с миром нашли хлебное дерево, я булок наделал, компот уварили, грибов нажарили. А мясное дерево ещё не нашёл, осведомился Родишкин, стаскивая с себя комбинезон и шагая к берегу озера. Найду, никуда оно не денется. «Что вы-то нашли? Давайте колитесь!» «Поужинаем сначала», — сказал Сергей Макарович. «Шмели к вам не залетали?» «Не-а!» «А звери покрупнее?» «Пробегал в паре километров не топырь», — сказал Мирадзе. «Но один, озабоченный». «А наш как себя вел?» «Стоит, как пень, и ворочает буркалами». «Я пытался его разговаривать, но он меня то ли не понимает, то ли вообще не имеет программ общения». Сергей Макарович отозвал Костю в сторону. Ты обещал поискать замену табаку. Нашёл? Только эту траву сушить надо. Костя побежал было к шалашам, но полковник остановил его. Потом посушим. Есть ещё жевательный табак битель, знаю. Но я его пока не видел. Хотите, дам солодку, трава такая, её тоже жуют. Давай. Костя скрылся в шалаше. Вынес несколько веточек кустистой травы. Разошлись по шалашам, искупались в озерке, переоделись, кто во что мог, не торопясь подтянулись к разведённому костру. Максим, по пояс голый, разложил за своим шалашом постельный набор: две простыни из пален крепости, которые удалось сохранить. Занялся укладкой травы. К нему подошла Вероника, и они о чём-то заговорили изредка тайком, как им казалось, прижимаясь друг к другу. Заметив это, Костя проворчал: "Телячьей нежности не понимаю. Вроде крутой мужик. Завидуешь?" Ответно буркнул Рядошкин: "Даже крутому мачо нужна ласка любимой женщины. А тебе ещё рано понимать такие вещи, недорос. Не видишь, что они любят друг друга?" "Да я не возражаю", смутился молодой человек. "Давай ты помалкивай", Костя вдруг хихикнул. "Ты чего?" не понял сержант. Вспомнил изречение Кличко, какого именно? Мэра Киева. Был такой деятель. Я читал его перлы в сети. Он как-то выдал мудрость про любовь. Буду любить тебя, пока не перестану. Редошкин засмеялся. Украинский Черномырдин. По кличке Черномырдина будет. А где вы были, что Вика про чистый воздух заговорила? На самом дне леса, на шестом уровне. Ух ты! И что там? Командир расскажет: "Воздух там действительно затхлый, почти сплош углекислый газ. Здесь же, и в самом деле, Божья благодать. Вот бы провести сюда с земли отдельную и Номириану, поработал дома устал и нырнул сюда отдыхать с девчонками, либо вообще жить здесь, а на работу ходить на земле. Как тебе идея?" "Мечтать не вредно. Сюда нельзя никого пускать. Мы уже обсуждали эту тему." Человек — сволочное создание, где не появится, везде нагадит. Недавно смотрел новости. Уж на что остров Бали далеко от цивилизации, а при бои вдруг начал выбрасывать на берег тонны мусора. Это не про нас. Забыл, как ты первое время ягоды топтал, ветки деревьев ломал, да за местными зайцами бегал. Только науки ради. Да и когда это было? Я теперь по-другому думаю. Похвально, академик. Может, хороший человек из тебя и вырастет. Я самый лучший. <хе> Костя издал смешок и отошёл к шелашу. Сошлись у костра через час. Не торопясь, поужинали, обмениваясь ничего незначимыми репликами. Костя нетерпеливо ждал рассказа вернувшихся, Ёрза и на рюкзаке набитым травой. Предложить мягкую сидушку Веронике он не догадался, о чём мимолётно подумал Рядошкин. Наконец Максим допил морс. и оглядел освещенные языками огня лица спутников. «Теперь я расскажу вам историю наших похождений, беседу с лесом и про находку музея на Ти-Форм». Костя подскочил, раскрывая глаза. Максим добавил, «Да-да, на дне подвала мы нашли композицию скульптур, изображающих трехликих, почти обнаженных женщин». Егор Левонович предложил называть их амазонками, что очень символично. Первой цивилизацией этого мира была женская, создавшая, сменившую их цивилизацию большого леса. Поэтому можно сделать вывод, что душа большого леса это и в самом деле душа женщины, но обо всём по порядку. Мир леса представляет собой шестиуровневый континуум, говоря научным языком. замкнутый сам на себя в дополнительном измерении. В 14 сотах не утерпел возбуждённый ботаник. Не перебивай, отдёрнула его Вероника. Размеры этой вселенной мне неизвестны, потому что наших терминов лес не знает. И вытащил из меня лишь сравнение, примерно, с галактику Млечный Путь, но это не точно. Вполне вероятно, что размеры леса эквивалентны размерам нашей вселенной. Демоны войны, как мы их обозвали, пришельцы в мире леса, появившиеся примерно 10 тысяч лет назад и уничтожившие в конце концов цивилизацию амазонок. Лес полностью уничтожить демоны не смогли, да и сами ушли, перебив друг друга и оставив на втором, третьем и четвертом горизонтах свои базы. Точно так же здесь обосновался и черный лес, оказавшийся разумной системой, потомком земной цивилизации. Естественно, он попытался захватить мир большого леса, но помешали мы, его, так сказать, предки. Подождите, Максим Валерьевич, сказал кораптян. Получается, что вселенные леса по сути не раз захватывалось пришельцами после столкновения с другими вселенными и возникновения пространственных пробоев. Не мирян. Я верно понял. Тут Есть некая странность, признался Максим. Всё-таки общение с лесом неравнозначно общению с другим человеком. Кое что я не понял, кое что не понял лес. Но мне показалось, что он проговорился, это на уровне интуиции, что иномерианы он создавал сам. Что? удивился Егор Леонович. Не может быть. Вот и я мучаюсь. Правильно ли я понял его недоговорённость? Прямую то он это мне не сказал. Но идём дальше. Система баз. Сколько всего баз осталось? спросил Сергей Макарович. Всего было построено больше сотни, но сохранились по оценке леса не более двух десятков. На втором этаже это пирамиды и колодцы, в саванне ещё несколько, плюс VIP-бункеры для главнюков демонов. Но в саванне стоит сотни, если не тысячи деревьев, заметил Коропетиян. Все они практически искусственно созданные хранилища для любой техники, но демоны успели обустроить лишь около сотни деревьев-башен. Там же они запрятали свои лаборатории. На четвёртом этаже располагались все биотехнологические комплексы амазонок, куда они вынесли свои фабрики пищи, стройматериалов и производства роботов. Всю технику амазонки выращивали, а демоны потом воспользовались этими технологиями. и научились корректировать свои органы и контролировать население с помощью корневой системы леса. К счастью, лес смог потихоньку забрать у них подпочвенные системы, а потом, говорит Аналовайна: "Не мог бы я в следующий раз присутствовать э при вашем разговоре с лесом? Думаю, это реально. Мы хотели заправить байки из самолёт", напомнил Мирадзе. "Есть где?" На любой базе демонов второго слоя. Как правило, их реакторы рассчитаны на тысячи лет непрерывного генерирования энергии. «Что это за реакторы такие? Термоядерные, что ли?» «Точно такой же генератор», — улыбнулся Максим, — «торчит в небе леса и освещает его». «Да ты что!» «Чему ты удивляешься?» — сказал Костя. «Да». Мы тоже используем технологии, воспроизводящие термоядерные реакции в недрах нашего солнышка. Вон уже токамак запустить. На всё ту у тебя есть ответ, сказал Рядошкин то ли с одобрением, то ли с сожалением. Командир, хорошо бы поискать ещё один самолёт. Горе бы не знали. И что бы ты сделал? спросил Мирадзе. Во-первых, легче было бы отражать атаки всякого рода твари. Летенант кивнул на нетопыря, ставшего почти невидимым в сумерках. Во-вторых, мы бы добили чёрный лес. Не добили бы. Почему? Потому что для использования оружия с самолёта в качестве стрелка-оператора нужна женщина. Забыл. Не может же Вероника раздвоиться. Упс. Сконфузил Середошкин. Верно. Забыл. Вы не спрашивали, что собой представляет светила леса. интересовался корепятян. Нет, не спрашивал. Ещё раз объясняю. Наши переговоры с лесом не являются аналогом звукового общения. Он меня иногда не понимает. Максим посмотрел на Веронику. Мы не понимаем его ещё больше. Многое приходится домысливать. Правда, случается, что я воспринимаю его мысленную передачу как шёпот с конкретным смысловым наполнением. Это случается всё чаще. Просто вы откорректировали взаимодействие на мысленном уровне, наверное. Между прочим, я говорил, что здешнее солнце не является звездой, заявил Костя. Горить в нём не термояд, а лишние измерения. Фантазюр, фыркнул Мирадзе. Ты и физики специалист. Мог бы запросто защитить кандидатскую, скромно оценил свои знания молодой человек. Возможно, Костя прав. Взял его под защиту Егор Левонович. Мерность континуума леса способна на многие экзотические эффекты. А меня беспокоит наследие демонов, сказал Сергей Макарович. Даже одна их база способна круто повлиять на экологию леса. А уж если их много, жди беды. А вот потому и нужна карта баз. Рядошкин подкинул в костёр веток. Лес должен помочь её воспроизвести, это в его интересах. Мы бы оставили одну для подзарядки транспорта, а остальные уничтожили бы. Зачем же уничтожать? возразила Вероника. Это же артефакты, им цены нет. ЮНЕСКО точно внесла бы их в список ценнейшего археологического наследия. Не хватало ещё сюда ЮНЕСКО запустить. Карта нужна, подтвердил Сергей Макарвич. Важно сохранить мирное существование леса, а уж потом изучать археологическое наследие. Вопрос мира главный вопрос повестки дня. Надо заканчивать бадягу с чёрным лесом, чтобы не ждать ударов в спину. Мы же хотели поискать моря, напомнил Костя. Решим проблемы с демонами, сказал Максим. И полетим. Я задал вопрос о географии леса. И он ответил, что зона последнего сражения демонов не бесконечна, как может показаться. Ее площадь примерно равна площади материков Земли. «Это же миллионы квадратных километров!» — заметил Мирадзе. «А что? Это разве много?» «Да, площадь материков нашей планеты больше 140 миллионов километров. Но это же по сравнению с размерами галактики, что электрон по сравнению с Солнцем намного порядков меньше». усмехнулся Игорь левонович. Тогда какова же площадь леса? Бесконечность, хыхтнул Костя. Карпетьян покачал головой. Не думаю. Этот мир конечен, кстати, как и наша вселенная, продолжающая расширяться с ускорением. Всё дело в разном количестве измерений, реализованных в континууме леса. Он замкнут сам на себя и поэтому может создавать эффект бесконечных размеров. Лес не дал точного ответа, а когда я попытался уточнить, получил сравнение с нашей галактикой. Мне показалось, что он выразил свою мысль иначе, неуверенно сказала Вероника. Лес имел в виду, что пространственные эффекты в его мире действуют на наши органы чувств таким образом, что большую часть объёма леса мы не ощущаем. с галактикой он сравнил зону войны демонов, а она на самом деле лес намного больше. Максим с любопытством посмотрел на подругу. Ты мне об этом не говорила? Думала, что ты знаешь? Смотилась девушка. Да и сама только что вспомнила. Мне казалось, мои впечатления несущественны, ещё как существенны. Если психика леса и в самом деле больше женская, чем мужская. Если мир леса больше галактики, кости выпитил Губы. Мы хрен доберёмся до Морей. Ресурсов не хватит ни у Байков, ни у Пепилаца. Доберёмся, возразил Максим. На шестом уровне подвала располагается машина для прокладки шахт, соединяющих пласты бутроброда. Насколько мы с Викой поняли объяснение леса, эта машина может не только бурить тоннели червоточины, но и послужить в качестве оружия. и в качестве транспортного средства. Это как? вытрясчил глаза Костя. Максим развёл руками. Пока не знаю. Завтра отправимся на дно всей командой и будем изучать наследие амазонок. Ура! захлопал в ладоши ботаник. А то я тут заржавел от скуки. Что за бой представляет этот ваш город? поинтересовался Мирадзе, явно довольный тем, что и он полетит вместе со всеми. Практически музей — пожал плечами Редошкин. — Сотни женских скульптур, по трое в каждой композиции, причем все статуи трехликие. — Я имел в виду физическую основу. Максим Ливонович посмотрел на задумчивого Карапетяна. — Егор Ливонович, это в вашей компетенции. Физик встрепенулся. — Мне показалось, что шестой слой бутерброда представляет собой гиперсферу. или гиперболический э, пространственный кокон, переходящий в первый слой леса. Не понял, признался Мирадзе. Как уже говорил Максим Валериевич, континуум леса замкнут сам на себя в пространстве свыше третьего измерения. А во всяком случае, я понял лес именно так. Вот шестой уровень и служит своеобразным переходным мостиком, замыкающим всю архитектуру вселенной большого леса. Поэтому оттуда и можно видеть объекты первого слоя и воздействовать на них. Не могу представить, виновато улыбнулся лейтенант. Воображения не хватает, скорчил пренебрежительную мину Костя, нередко ведущий себя не по-джентльменски. Я прекрасно представляю, что такое колаби-яу структуры. Одна из них и реализует петлю в пространстве, соединяющую слои леса. Егор Левонович с интересом глянул на ботаника. Ой, знаете, что такое коллаби яу структуры? А что тут такого сложного? Поднял бровь Костя. Пена в вакууме или, если угодно, пена пространства на квантовом уровне, не так? Удивительно. Небось в Википедии вычитал, поддел парни Мирадзе. Википедия для тупых, отмахнулся Костя. Каждый балван-блогер суёт туда свои измышления под видом абсолютной истины, так что не советую консультироваться с ними. Я лично читаю научную литро в оригинале. Молоток Егор Леоноввич, хотите что-нибудь добавить? спросил Максим. Коропётин ответил не сразу. Я всё время размышляю над вашей оговоркой по поводу инициативы леса. Ведь если он может инициировать и намери, а ну, да, не сделал ли он её намеренно перебросив вашу группу из баира к себе. Максим и Сергей Макарович переглянулись. Интересная мысль, сказал Саверьев. Не думаю, качнул головой Максим. Откуда лес мог знать, что мы полетим в баир? А об этом он действительно знать не мог. Зато мог каким-то образом заметить вас там и использовать свои возможности для переброса. «Зачем? Чтобы мы помогли ему уничтожить черный лес?» Вокруг костра заструилось молчание. Первым, как всегда, отреагировал Костя. «Нобель за вами, Егор Ливонович! Жаль, что эта идея не пришла мне в голову! Сто процентно уверен в том, что так оно и было! Лес вызвал нас к себе! Не означает ли это, что он может перебросить нас обратно на землю?» На этот раз тишина длилась дольше. Надо немедленно, начал Мирадзе, пообщаться с лесом, закончил Костя. Взгляды присутствующих скрестились на Максиме. Он выдержал паузу. Конечно, мы это сделаем. Но о возвращении начнём думать только после ликвидации чёрного леса. Именно для этого мы и остались здесь. Надеюсь, возражать не станете? Почему? лесник сообщил. что может построить червоточину на землю, — мрачно пробормотал Мирадзе. — Еще неизвестно, может или нет, — сказала Вероника. — Это всего лишь предположение. — Все равно как-то не по-товарищески. — Не стоит относиться к нему как к человеку, — сказал Карапетян. Логика и этика таких систем не поддается человеческому психоанализу. Будем исходить из того, что мы друзья и нам можно доверять. Спать. Хлопнул себе по коленям Максим, вставая из деревянного круглеша, выпеленного лейтенантом из высохшей берёзы. Начали расходиться по кустам и шалашам. Я первый на срёме, подошёл Мирадзе. Второй, ответил Максим. Первым по дежурью я. Разбежу часа в 2. Жора сменит к утру. От шелошак к костру вернулся Сергей Макарович. Есть ещё одна проблема, майор. Точилин догадался Максим. Меня начинает напрягать его поведение. Такие люди не могут жить долго без реакции коллектива на их подвиги. Им всё время требуется эмоциональная подпитка и жажда показать своё превосходство. А его молчание и нежелание присоединиться к нам говорит о том, что он задумал нечто нехорошее. — Почему вы так решили? — Саверьев усмехнулся. — Не только ты обладаешь интуицией, майор. Что, кстати, поспособствовало тебе ловить мысленный голос леса? Поверь, Точилин не просто заноза в заднице, это притаившийся зверь, к тому же лелеющий мечту отомстить. И наверняка зомбированный черным лесом Максим провёл взглядом скользнувшую в палатку Веронику. Честно говоря, я не считаю лейтенанта настолько опасным. Пофигизм, амбиции и бравада в нём хоть отбавляй, но вряд ли он способен замутить революцию. Веронику, тем не менее, он попытался выкрасть. Я бы всё же обратил внимание на его отсутствие. Хорошо. Попробую выведать у леса, что может сделать один спецназовец. «Предлагаю завтра отправиться с Мирадзе на второй этаж и поискать лейтенанта на демонских базах. Вряд ли он смог добраться до глубин подвала, в крайнем случае спустился в саванну. Не хотелось бы дробить отряд, нас и так мало. Да и ваш опыт. Вы вполне справитесь без меня. Тем более, что я не айтишник и с многомерной физикой далеко не на «ты». Теоретики у вас есть, практики тоже». "От черетичками вы подразумеваете Костю?" улыбнулся Максим. "В том числе", серьёзно кивнул Сергей Макарович. "Мозги у парня работают хорошо. Надо отдать ему должное". "Договорились". Максим шагнул был к своему шалашу, но Сергей Макарович остановил его. На озарённом светом костра лице полковника читалось смущение. "Один вопрос, Максим. Чем ты бреешься?" Я не заметил ни механической бритвы, ни лезвия, зарастающих щетины, как боров, что не есть хорошо. Жаль, что мы не предусмотрели такие вещи, когда собирались из дома к вам. Я вреюсь ножом, сказал Максим со смехом. У моего витязи почти молекулярная заточка. Костя нашёл мылища и секрешки какого-то растения, но мы с Жорой и бреемся раза в 2 дня. А должишь на время, ради бога, Максим нырнул в шалаш, повозился там и передал полковнику нож и горсть клубеньков. Савельев скрылся в своём шалаше. Там вспыхнул свет. Хозяин включил фонарь. Максим некоторое время колебался, зайти к Веронике или нет, но в её палатке было тихо, и он отказался от своего намерения. Повесив ремень автомата через плечо, безшумно нырнул в кусты, решив обойти лагерь по периметру леса. Не топор проводил его блеснувшими полусферами глаз объективов. Глава 13. Бесконечность рядом. Первый полёт аэростата происходил в формате пробно-пристрелочного, поэтому выше 10 км он не поднимался. Во втором заоблачном походе участвовали уже четверо аэронавтов плюс пилот Коля Галкин. Подготовились тщательно, насколько могли в данных условиях. Кроме научной аппаратуры и датчиков, реагирующих на слабые ядерные процессы, взяли с собой дополнительную печку, надели арктические спецкостюмы Север с подогревом, запасли термосами с горячим чаем. Разместились в кабине с трудом, зато она была герметичной и позволяла решать проблемы, недоступные в старой кабине, представлявшей собой обыкновенный кунг. взлетели рано утром 21 апреля, когда воинские гарнизоны баз отдыха, советские по-прежнему закрытые для отдыхающих по причине феномена вторжения, ещё спали. Обмениваясь репликами, включили аппаратуру, развернули дисплеи, расселись по местам. Физики Амноэль и Платов больше смотрели на экраны компьютеров и на приборные панели. Дорохов и Левинцов прилипли к двум оконцам кабины с биноклями в руках, корректируя подъем в соответствии с указаниями специалистов. Пару раз с ними связывался Куницын, наблюдавший за подъемом аэростата из лагеря. Весна в этом году заявила о себе еще в начале марта. Температура воздуха в апреле порой доходила до 20 градусов, но холодный ветер в районе лагеря не позволял расслабляться, и помощникам Дорохова на земле Приходилось одеваться потеплее. Специфические речи физиков уже начинали приедаться. Они часто спорили по поводу тех или иных доказательств существования мультивсерса, его бесконечных вариантов, версий теории многомирий и теории суперструн, забывая о слушателях, мало что понимающих в физической науке, и лишь связь теории с практикой, вылившейся в появление стыков квантеров и склеек по терминологии Ануэли. либо иномириан по терминологии Платова удерживала Дорохова от негативной оценки этих дискуссий. Но самым главным фактом реальности мультивселенной было его личное путешествие в мир большого леса. Он собственными глазами видел чужую вселенную и отрицать её существование не мог. Амнуэль вновь заговорил о квантовой запутанности частиц допустив увеличение эффекта до запутанности макрообъектов. По его рассуждениям, выходило, что большая вселенная изначально строилась по принципу влияния разветвляющихся метавселенных друг на друга на всех уровнях: микро, макро и мега. Это означало, что рождались целыми кластерами не только взаимозапутанные элементарные частицы: кварки, глюоны, электроны, нейтрино. Но и ансамбли из частиц, атомы и молекулы, объекты крупней и сами вселенные, они могли существовать буквально в миллиметре друг от друга, образно говоря, будучи отделёнными дополнительными измерениями, но это не мешало им быть разделёнными бесконечными расстояниями и при этом иногда в соответствии с квантовой неопределённостью конкретно воздействовать друг на друга, создавая стыки и номерианы. «Ну, а вселенная Большого Леса все же довольно существенно отличается от Земли», заметил прислушивающийся к беседе физиков Коля Галкин. «А вы говорите о полной идентичности». «Эти вселенные идентичны в главном», — ответил Амнуэль. «И там, и там работают одни и те же физические законы, за малым исключением. Отличия в реализации пространственных объемов не так уж и велики». Даже учитывая евклидову геометрию равнины Большого леса, а запутаность и бран, говорит уже тот факт, что растительность Большого леса практически неотличима от земной. Я слышал, что свалившейся на базу отдыха гора растений состоит из искусственно переделанных разных видов. Такого у нас нигде не росло, даже в джунглях Ма다가скара. Мои коллеги-биологи утверждают, сказал Платов. что олеаны и кактусы, выпавшие из анамирианы, имеют земное происхождение. Их гены действительно кто-то корректировал, создав растительных суперхищников. Чужая вселенная здесь ни при чем. Что вы на это скажете, Илья Павлович? Разве это не вы с Егором Ливоновичем выдвинули гипотезу о появлении в будущем на Земле системы Черного леса? Это не гипотеза. Наши парни во главе с майором Ребровым На вертолёте попали через лепесток и на Миряны на 2000 лет в будущее и смогли убедиться в том, что человечество исчезло, а его место заняла хищническая разумная растительная система чёрный лес. Они даже обнаружили в будущем в каком-то сохранившемся центре книгу, в которой говорилось о создании американцами и китайцами симбиотических видов фауны и флоры. соединивших зиготы лянок, кактусов и софоса с генами вирусов, хищных насекомых и человека. Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, стала первым экспериментом подобного рода. К сожалению, при попытке переправить документ на землю книга пропала. Но факт остаётся фактом. В результате чудоличных экспериментов рождённой людьми системы искусственного интеллекта на базе симбиотов, уничтожило человечество, так и не успевшее по большому счёту полететь в космос. Эта же система попыталась уничтожить и большой лес, прародитель земной флоры, когда браны столкнулись. Здесь кроется нюанс, добавила Мнуэль. В моём понимании, стыки браны линейны и мгновенны. На лицо же Рождение грозди лепестков квантра э -э, и нимирианы, что меня напрягает. Я начинаю думать, не создал ли кто-то и нимириану искусственно. Галкин да и Левинцов, первые присутствующие при беседе учёных, перестали заниматься своими делами, ловя каждое слово специалистов. Дорухову пришлось напомнить майору о концентрации внимания, и Левинцов с виноватым видом схватился за бинокль. Повернулся к своим приборам и рукояткам, и Галкин. «Да, очень жаль, что книга пропала», согласился с Дионисием Порфирьевичем Амнуэль. «Ее бы подсунуть властям! Глядишь, кое-кто и задумался бы о последствиях экспериментов, узнав о последствиях». «Только не американцы», — покачал головой Левенцов. «И уж точно не китайцы», — со смешком добавил Галкин, «Мы на 12-кинометровой высоте, товарищ генерал!» «Идем выше, до отметки 15!» Аэростат продолжил подъем. С час в кабине было тихо. Только пощелкивали клавиши ноутов и рукояти управления вентилятором. Позвонил Куницын. «Анрей Тарасович, прибыл замминистра обороны Любин. Встречался с Веденеевым, устроил ему выволочку, раскричался, что наша группа присутствует на его территории». Дорохов обменялся с Левинцовым взглядом. Покажи видене его карт бланш. Показал. Но он только махнул рукой, сказав, что это его не касается. А Любин пообещал надрать нам задницу за самодеятельность и велел к вечеру убраться с базы. Надрать задницу. Это чисто его выражение. Наверное, и любит смотреть голливудские блокбастеры, где американцы всем задницу надирают. Ладно, не переживай, я сам с ним поговорю. «Кстати, он друг генерала Точилина, чтоб вы знали, а тот давно точит на нас зубы из-за своего сынка». Дорохов окаменел, сдерживая матерное словцо. «Понял, Степан Савельич, придется подключать папу». Пока шар поднимался в стратосферу, температура внутри кабины опустилась до плюс восьми градусов. Пришлось запахивать куртки и надевать вязаные шапки. Помня о сообщении Куницына, Андрей Тарасович нацепил визион очки и попытался использовать преимущество высоты подъёма аэростата и связаться с Москвой посредством российской компьютерной связи Умник, используемой военными вместо Гугла и других иностранных информационных платформ. Спутник связи находился в пределах доступа над Тюменской губернией, и мобильный канал сработал в течение 3 секунд. Перед глазами Дорохова Возникло лицо директора ФСБ с его характерным каменным рельефом и прозрачно-голубыми глазами. «Слушаю, Андрей Тарасович!» Дорохов поздоровался, передал собеседнику сообщение о прибытии замминистра и о реакции Веденеева. «Черт бы его побрал!» – помрачнел Шарий, пригладив ладонью бритый череп. «Кого?» – уточнил Дорохов. «Любина! Один из молодых и ранних идущих по головам!» «Скажи мне, Андрей Тарасович, сам-то ты веришь в идеи наших физиков? Концепция Амнуэля жизнеспособна?» Дорохов покосился на черноволосого последователя теории многомерий. «Теория интересна. Осталось только проверить ее на практике». «И на Мериану не нашли?» «Только что приступили к поискам. Докладывай о каждом своем шаге. О Любине не беспокойся». Я поговорю с президентом. Он поддерживает нашу инициативу. Спасибо. Не за что. А Веденееву я передам, чтобы он поддерживал вас. Лицо Ширия в очках растаяло. Плохо, поинтересовался Ревенцов, оценив мину Дорохова. Не то, чтобы да, усмехнулся генерал. Но и не то, чтобы нет. Слишком много развелось в стране главных поводырей, которые спят и видят. как они надирают кому-то задницу и передницу тоже. Левинцов понятливо улыбнулся. "Сочувствую вам, Андрей Тарасович", повернулся к Дорохову Амонель. "Я думал, только в нашей среде рождают сушлёпки, ведущие себя как куры на насесте. Оказывается, и у вас то же самое". "Не согласен", сказал Платов. "Нынче самые крутые ушлёпки блогеры". Это же надо так устроиться, чтобы получать большие деньги за критику всего и вся. Что в литературе, что в жизни, более гнусного способа зарабатывать ещё не было придумано. "Прошлись по вам?" сочувственно спросила Мноэль. Платов поморщился. "Самое плохое, что интернет практически и породил это племя неграмотных ублюдков, считающих, что их мнение главное". "Это правда", кивнула Илья Павлович. Пришло время лузеров, пацанчиков в коротких штанишках, не разбирающихся ни в чем, но дающих советы, что читать и как жить. Плетьте на них, не раздражайтесь, здоровье важнее. А особенно обходите стороной дзен. Есть такая платформа на Яндексе. Кто-то там только не изгаляется, изображая профессионала. Мой друг, известный писатель, как-то пожаловался на блогеров, считающих себя вправе оценивать худших и лучших писателей. Но когда я дал ему инфу об этих блогерах, он успокоился. Что же такое вы ему посоветовали? Практически каждый блогер работает на спецслужбы. Особенно те, у кого подписчиков больше десяти тысяч. Это мне сообщил мой приятель из ФСБ. О чем можно говорить еще? Позитивных собеседников, к счастью, тоже хватает. — Прошу не отвлекаться, — сухо проговорил Дорохов. — Занимайтесь делом. Физики уставились на экраны. Галкин увеличил подачу тепла в печку. Аэростат достиг высоты 15 километров, снизил скорость до 10 сантиметров в секунду. Температура в кабине упала еще на 2 градуса. «Ничего», — спросил Дорохов. Физики виновато переглянулись. «Пока по нулям», — ответил за двоих платов. «Давайте поднимемся еще километров на 5», — предложил Амнуэль. "Я уверен, что аппаратура работает", Андрей Тарасович у Каризнина проговорил Платов. "Ну, что вы в самом деле нервничаю", признался Дорохов. "Боюсь, что она вскоре попросит отсюда. Министр обороны ревних и не захочет делиться лаврами первооткрывателя Пришельцев, тем более что накануне планетное вторжение, а Видяне его плевать". «Попрут нас или нет, ему тоже хочется быть первым и единственным». «Все у нас работает», — сказала Мнуэль. «Другое дело, осталась ли иномеряна в этом районе? Вот в чем вопрос. По моим расчетам, квантеры в Реске не должны существовать долго. Но мы поддерживаем контакт с Большим Лесом уже четыре месяца. Это может означать, что браны наши и леса продолжают сталкиваться, порождая новые стыки». лепеё намириана не является ли линейным пробоем, добавил Платов. А пакетом лепестков разной мощности. Статистика наблюдений не подтверждает ваш вывод. Как раз наоборот. Подтверждает. По моим расчётам лепестки намирианы похожи на лепестки луча радиолокатора. И вместе с основным треком столкновение порождает каскад дополнительных лучей, как минимум 3-4. Именно так мы и обнаружили продолжение и намирианы. Когда нам проткнул земной шар в районе Баира и вышло над Тюменью высотопортала над базой отдыха было не больше 200 м. Потом мы поймали горловину Инамериана на высоте полукилометра. Последний живых ит вообще был найден на 11-километровой высоте. Это можно объяснить квантовой флуктуацией стыка, и намерения дрейфует в пределах интервала принципа неопределённости координат. Я бы не стал привлекать к объяснению феномена иномерийан принципы Гейзенберга и квантовой гравитации. Она не нуждается в лишних сущностях. Бритва Оккама, понимаешь, сейчас клобился Аменуэль, предпочитаю простые объяснения. И тем не менее, существуют намного более сложные стыки бран с нелинейными выходами. Мы же имеем дело всего лишь с двойным пересечением, образованным временной петлёй. Иномириана пробил из земной континуум не только в пространстве, но и во времени, сделав петлю. Именно неивклидова геометрия петли и удерживает её от распада. Конфигурация петли не должна, Дионисий Порфирьевич не выдержал Дорохов, не время дискутировать. Чем быстрее мы отощим горловину Иномирианы, тем быстрее десантируемся в большой лес и вызволим наших попаданцев. Физики замолчали. Поднялись на высоту 18 км, практически на максимальную для этого аэростата, повисели полчаса. Возвращаемся, скомандовал Дорохов, сдерживая вздох разочарования. Он, конечно, не ждал каких-то открытий во время второго подъёма, просто надеялся на случай, нередко приходивший на помощь упорным и целеустремлённым, и попытался облечь свои надежды в приемлемую форму. Будем продолжать поиск до тех пор, пока не погонит, пошутил Ануэль. Пока не найдём, улыбнулся Андрей Тарасович. Будем чаще запускать беспилотники с вашими датчиками. У нас всего два комплекта осцилляторов. Закажу ещё пару. Увеличим охват территории. Спасибо, обрадовался Ануэль. Не за что. Через полтора часа вернулись в лагерь. посадив аэростат на краю посёлка возле вбитого в землю рельса. Утро обещало хороший день. Было тепло, и аэронавты дружно сняли шапки, расстегнули полушубки и расслабились. Куницына Дорохов нашёл возле горы выпавших из-за намиряна ещё в январе растений. Полковник беседовал с молодой женщиной в военной форме с погонами майора. В этом месте У стены первого корпуса дома отдыха располагалась группа биологов Минобороны, изучавшая инопланетную флору. Здесь у исследователей стояла палатка со специальным медицинским и биологическим оборудованием. Ворчала мотором газель, из которой парни в зелёном с масками на лицах сгружали какие-то ящики. Заметив Дорохова, Куниццын торопливо попрощался с женщиной и подбежал к генералу. Есть новости, Андрей Тарасович. Поста Буркнул Дорохов, разглядывая угрюмую фиолетово-коричнево-зелёную крепь. Мышцы живота свело как от электрического разряда. уж слишком неприятно действовали на психику заросли колючек по странной прихоти природы, имевших аналоги среди земных растений. Что у тебя? Площадь этого чёртова погоста увеличилась почти вдвое и продолжает расти. Если бы наши леса росли так быстро, Вся территория России через год покрылась бы лесом. Представляете последствия? Россия стала бы главным поставщиком древесины в мире. Пока что Россия теряет в год больше полутора миллионов гектаров девственных лесов, не восполняемых посадками, и не видно этому конца. Я не виноват, поднял ладонь к груди Куницын. Все претензии к правительству, похеревшему класс лесников. По словам Катерины, это я с ней беседовал, ботаники рвут на себе волосы, изучая флору с небес. Выделили какой-то алкалоид, который ускоряет рост деревьев на два порядка. Нашли с полсотни инвазивных видов. Каких? В смысле хищных. Шиповник морщинистый, к примеру, который и у нас на земле разрастается быстрее любого сорняка. Финляндию заполонил. Тут тебе и аналоги хищных лиан, и плюща, тиса европейского... прозванного за свои свойства не гниючкой, только модифицированного. В общем, в этом войске, Куницын ткнул пальцем в недалекую стену колючек, собраны чуть ли не все ядовитые и быстрорастущие растения. И все они откорректированы искусственным образом, так, чтобы приносить как можно больше вреда всему живому, включая Homo sapiens. Из многих ядовитых трав делают лекарства. Если брать крохотные объемы... А когда массы ядовитых растений велика лучше держаться от этих лекарств подальше. Видите, здесь все ходят в респираторах. Дорохов, и сам почувствовав неприятный горько-металлический запах исходивший от зарослей, проводил взглядами двух мужчин, одетых в зелёные балахоны противохимической защиты, направлявшихся к зарослям. В руках они несли лоток и чемоданчики с инструментами. Значит, угроза не ликвидирована. Мне ликвидировано, согласился полковник. Не хочется верить, что вся эта мерзость свалилась к нам из нашего же будущего. Это всего лишь предположение, но уж очень обидное. Почему обидное? удивился Андрей Тарасович. Что вот только не придумывали писатели-фантасты: рисовали земной апокалипсис, война ядерная, климатическая, геологическая, химическая, биологическая, а погибнет человечество от нашествия леса. Ну как такое может быть? Неужели власть в будущем этой напасти не увидит и не подготовится? К сожалению, человечество стремительно деградирует, несмотря, а то и благодаря применению компьютерных и цифровых технологий. Достаточно почитать в соцсети, и сразу понятно, какой объём дебилизма сосредоточен в мозгах пользователей. А власть деградирует намного быстрее и глобальнее. Идём в лагерь. Надо встретиться с Веденеевым. из-за министра, который жаждет объявить себя Наполеоном на данной территории. Что ещё тебе сказала майорша? Не поверите, без предисловий, полковник она подозревает, что все это мерзкое куча ядовитого дерьма в каком-то смысле разумно. Дорохов споткнулся. Что ты сказал? Разумно? Ну, в некоторых пределах. Во всяком случае, пора слиряги реагируют на действия биологов словно Слышит их разговоры, понимает намерения и пытается не дать исследователям приближаться и брать образцы. Представляете? Она даже выделяет ядовитые газы, действующие на людей как сильнейшие нейротропики. Интересно. Ага. Только страшно, простодушно признался Куницын. Наши парни работают с местными? Ну да, с спецами из Ковы. Почему же мне никто не докладывает? Куницын сморгнул носом. Могу обсудить с ними тему поведения леса. Вечером подойдёшь ко мне со старшим группой. Придётся ещё раз побеспокоить папу. Куницын промолчал. Связь с директором ФСБ не входила в его компетенцию. Глава 14. Мальбрук в поход собрался. Он давно выбрался бы из недр подвала на воздух, в первый слой мира большого леса, если бы не внушённый шмелями приказ сидеть и ждать. Чего ждать было понятно окончания процесса рождения из дров зародышей нового поколения демонов. Поскольку подсознание тщательно подчинялось не ему, он и не размышлял о своём состоянии, терпеливо ожидая конца эксперимента. А так как делать, ему было нечего большую часть времени лейтенант либо спал, следуя интенции мэра Киева бывшего боксёра кличко, если долго спать, то можно выспаться. либо проводил время в VIP-бункере демонов, находя в нём немало интересного. Если бы не осознание того факта, что бункер строился не для людей, а для жителей другого мира, пусть и с приставкой VIP, на отличие быта демонов от быта земного можно было бы не обращать внимания. Однако они были, и та череда забавляла многое из того, что он увидел. Так в спальне владельца бункера Стояли три кровати 2 на 3 метра, разделенные упругой сеткой. Количество кроватей не удивляло, так как семьи демонов состояли из трех особей. Одной мужской, одной женской и одной нейтральной, либо, реже, двух женских и одной мужской. Правда, различить, кто из демонов есть мужчина, а кто женщина, а кто середняк, Точерин так и не смог, хотя портреты семьи прятались в стенах спальни и включались по мере необходимости. Но присутствие сеток так и осталось неразгаданным. Кроме того, в ванной комнате, в которой располагались одинаковых размеров чаши телесного цвета, в настоящий момент не заполненные водой, имела ступенчатую конфигурацию. Над каждой чашей свисали с потолка друзы кристаллов на прозрачных трубках, а из стен торчали целые батареи трубочек, чашечек и флакончиков разного цвета и размера. Если назначение флакончиков можно было представить, то наличие кристаллических конструкций вызывало вопросы. Тачирин долго ломал голову, пытаясь сообразить, для чего они установлены, потом решил, что это своеобразные кальяны. Туалетная комната также произвела на него впечатление. В крепости на верхнем этаже Большого Леса тоже стояли туалеты для демонов. Но там они имели аскетический вид, напоминая пораши в тюремных камерах. Здесь же комнаты были поделены на три кабины, соединённые единым стоком. Сверкали золотом и фарфором, заполненные необычной формы рукоятями, зеркалами, трубками, зонтами и душевыми чашами. К тому же в баках за стенами блока сохранилась вода, что доставило новому владельцу бункера удовольствие. Он не переносил запахов отхожего места, И если бы в туалете не оказалось слива, ему пришлось бы испражняться где-то наверху, каждый раз вылезая из бункера. Не обошлось без происшествий. Демоны были не только крупнее людей, но и конечности их имели иную конфигурацию, поэтому стульчики подседающие этих монстров по форме отличались от земных. Первый раз, захотев освоить унитаз, Точирин промахнулся и съехал в чашу сооружения. Второй раз Его едва не смыла волна после того, как он подёрнул за ручки слива и, не получив нужной реакции механизма, встал на край короба. Нога соскользнула, и поток воды уронил лейтенанта в жёлоб. Пришлось отмывать штаны, вернее, нижнюю часть спецкостюма сотник. Гаджеты костюма давно перестали работать, шлем лейтенант потерял, да он и не был нужен в этом мире. Костюм износился, однако другого уточили не было. и приходилось донашивать изделия российской лёгкой промышленности военного назначения. Обедал он в столовой бункера, рассчитанной на две семьи, судя по количеству стульев, размерам стола и обилию обслуживающих помещений, систем шкафов и аппаратов. Один из этих аппаратов оказался машиной для розлива напитков, и когда-то черин изучал её предназначение, тыкая пальцами в кнопки на корпусе, она вдруг заработала. И налила ему в прозрачную гранённую кружку пенищевасинапитка янтарного цвета. К сожалению, напиток не был пивом, и понюхав его, тот черен пить отказался, но сделал вывод, что демоны мало чем отличались от людей на досуге балующихся алкоголем. Попытался он включить и аппаратуру в одном из помещений в конце анфилады комнат, предположив, что это компьютерный зал или кабинет. Аппаратура заработала, не потребовав никаких паролей, и вспыхнувший экран во всю стену показал лейтенанту сражение, разыгравшееся между двумя группировками демонов где-то на холмистой равнине между двумя самыми настоящими средневековыми крепостями, разделёнными рекой. Башни этих крепостей, и в самом деле неотличимые от башен земных цитаделей XVI-XVII веков, изрыгали пламя, накрывая берега реки облаками дыма, пыли и огня. А в реку с обеих сторон рвались полчища всяких монстров, демонских роботов, среди которых Тачилин обнаружил и знакомые формы носорога-пауков, нетопырей, крокодилов и гигантских многоножек. Понаблюдав за сражением и не дождавшись конца, Тачилин выключил систему, то ли здешние ТВ, то ли компьютерный интерфейс с записью эпизода «Давней войны демонов», закончившейся уничтожением Тачилина. цивилизаций. Выспавшись в тишине и покое, он пообедал картонными голетами, глотнул местной воды, имевшей привкус железа, и снова пошёл в обход бункеров в надежде найти какое-никакое персональное оружие. Две комнаты оказались запертыми и не поддавались ни просьбам, ни угрозам. Поразмышляв, Точилин вернулся в кабинет бункера и начал искать доступ к материалам, освещающим строительство сооружения. По логике вещей, в компьютере должны были содержаться сведения обо всех помещениях бункера и пароли для открывания дверей. Мысль оказалась удачной, хотя это гостю не помогло. На схеме бункера были указаны все его отсеки, украшенные арабской вязью поясняющих надписей, но как пользоваться этими паролями, Тачирин не догадался. Тогда он нашёл гнездо шмелей, и поделился с насекомыми своими мыслями и эмоциями. Кластер поводырей Чёрного леса оказался достаточно сообразительным. В нём насчитывалось не меньше 1000 особей. Чтобы понять, чего хочет человек, шмели собрались в рой и полетели куда-то прочь от дерева бункера с рододом демонов, приказав Тачирину следовать за ними. Через полчаса они привели лейтенанта к ещё одному дереву, внутри которого на глубине всего десятка метров Располагался ещё один VIP-бункер. Спустившись в сопровождении героя вниз, лейтенант ещё раз убедился в способности Шмелей оперировать ментальным полем. Инструмент пси-воздействия на любой биологический объект и даже на автоматические устройства демонов, созданные Чёрным лесом, показал себя во всей красе. Уже через минуту дверь, облепленная толстым слоем обнюхивающих её насекомых, сдалась. Всех представил к наградам, пообещал тачелин шмелям, проходя внутри первого помещения. Помещение оказалось складом, но не оружейным. Взломщик обнаружил здесь ряды сот контейнеров, встроенных в стены, в которых хранились вещи по большей части непонятного назначения, но мелькали среди них и узнаваемые предметы: посуда, от прозрачных кружек под пиво. Во всяком случае, выглядели они именно так: и тарелочек, до кастрюль из белого материала, похожего на керамику, но обросшую пухом. Наборы ломиков, опять-таки с виду, ключи, рычаги и даже одежда. Ею были забиты верхние этажи ячей, добраться до которых без лесенки было затруднительно. Точилин ухитрился открыть две ячейки, из которых вытащил металлизированный балахон, похожий на комплект химзащиты. из стопок бурых жёлтых рубашек из материала с сетчатой растительной структурой, со множеством кармашков и висящих верёвочек. И балахон и рубашка оказались намного больше по размеру, чем требовалось даже такому габаритному человеку, как лейтенант. Но покопавшись в белье, он нашёл комплект поменьше, заинтересовался, начал шуровать в других ячейках верхнего яруса, используя выдвинутые нижние ящики. в качестве подставок под ноги и с радостным возгласом: "Ага, вот ты где!" Вытащил коробку со штанами. Конечно, они тоже оказались великоватыми, предназначенными для ношения владельцами бункера, имеющими тощие, но внушительного размера зады. Пришлось переворошить с десяток пакетов, прежде чем удалось найти штаны под его фигуру. Ярко-канареечного цвета, они имели эластичный пояс, болтались на талии, как на пугле. но оказались мягкими, несмотря на явно растительное происхождение. Не нашлось здесь только обуви. Однако спецназовские берцы Тачирина ещё не разваливались на ходу, и он не стал их снимать. Босиком он не ходил даже в детстве. А глядев в себя в зеркальной стене бытового отсека, лейтенант остался доволен своим нарядом, хотя не обошёлся без борчания. Хреново у вас была мода, господа демоны. И какой кутюр! Сплошная тюремная рванина. Второе помещение, вскрытое шмелями, оказалось наконец арсеналом. Когда тачирин вошёл в комнату, где вспыхнул неяркий жёлтый свет, глаза его разбежались. На множестве полок по стенам и на четырёх стеллажах лежали упакованные в прозрачные пеналы образцы демонского оружия. Лишь на центральном стеллаже Виднились близкие по форме к земным конструкциям гранатомёты, карабины и автоматы. В большинстве же своём арсенал был забит оружием, а назначение которого трудно было догадаться по внешнему виду. Здесь присутствовали гнутые трубки с двойными рукоятями чёрного цвета, обросшие длинными иглами, гроздья винограда и снова с двойными рукоятями рупоры, похожие на громкоговорители, наборы колец, металлические штуковины похожие на алебарды и копья, но с стройными наконечниками. Больше всего Тачирин удивило обстоятельство, что все излучатели оказались заряженными. Демоны очевидно владели технологиями сохранения заряда аккумуляторов, что подтверждали и полёты пепелаца. Либо у них были миниатюрные генераторы энергии. Тачирин вытащил показавшийся интересным предмет в форме креста. с затейливой вязью по всем четырем лучам, три из которых заканчивались прозрачными чашами, а одна имела две рукояти с углублениями под пальцы. Повертев крест в руках, лейтенант всунул пальцы обеих рук в углубления на рукоятях, они почти совпали по размерам, и тотчас же чаши на концах креста тускло засветились. Не ожидавший такой реакции, он чуть было не выпустил крест из рук, но справился с эмоциями, и, подняв тяжелый килограммов десять предмет над головой, сжал рукояти. Свечение в чашах собралось в шарики. Свистнуло, шарики прянули во все три стороны, как теннисные мячики, и превратили стены коридора в тех местах, куда они попали, в причудливые формы водоросли. Запахло паленой шерстью и сгоревшим пластиком. — Хрень! — выговорил Точирин, аккуратно положил крест на место. Какого дьявола ты стреляешь сразу на три стороны? И что за грибы ты вырастил? Крест, естественно, не ответил. Свечение его чаш медленно погасло. А, смотря в склад, Точилин выбрал знакомые пушки. Чистый воды карабин с целым кустом устройств, среди которых выделялся тройной окуляр, а ствол обвивала конструкция, напоминающая лазерные трубки. Плюс Маузер С насадкой для бесшумной стрельбы так она выглядела, и обе пушки имели по три рукояти. В этом крылась особенность демонской техники. Все свои приспособления, устройства, гаджеты, летательные аппараты, они конструировали с стройным управлением. Разумеется, Тачирин опробовал и это инопланетное оружие. Проверив заряжены ли его мушкеты и пистоли, он вышел в коридор и выстрелил в стену тупика из маузера. Из длинного гранёного ствола вылетела обыкновенная пуля калибра не меньше 12 мм и проделала в стенке углубление диаметром полметра со множеством трещин. Держать Маузер пришлось двумя руками. Этого требовали три рукояти, причём две из них пришлось сжимать одной ладонью. Но отдача оказалась сильной, и стрелок едва не вывихнул руки. Чертыхнувшись, он сменил вид оружия, упёрся ногами в пол. Приладил широкий приклад к плечу и сжал рукояти на коробке магазина. Ударившей из ствола карабина Молния, с треском прошил коридор и проделал в стене вывал глубиной не меньше 10 м. При этом отдача оказалась слабее, чем при выстреле из Маузера. Зато руки стрелка свело как от электрического разряда. "Класс", восхитился он. "С такой обойной базукой мне никакой майор не страшен". Потратив еще полтора часа на изучение ячея арсенала, Точилин устал и вернулся в апартаменты родильного дома, вооруженный тремя видами огнестрельного оружия, если иметь в виду характеристики всех пушек. Маузер стрелял импульсами, превращавшими препятствия буквально в сито. Карабин «Базука» металл-электрические разряды с легкостью грабителей сейфа, взламывающие любые твердые объекты. Ещё один найденный излучатель в виде револьвера, имевшего два ствола и барабан на 4 патрона, стрелял светящимися колечками, пробивающими двери. Кроме того, лейтенант взял с собой несколько копий с расстроенными наконечниками и алебарду, хотя даже не догадывался о принципах их действия. Взял про запас. А также позарился на нож, больше напоминающий саблю, с невероятно остро заточенным лезвием. Бросив охапку опасных изделий на диван в гостиной и чуть не порезавшись о лезвие ножа, точиленцу с удовлетворением оглядел хищно выглядевшие предметы, вселяющие в душу некую гарантию безопасности. Собирался было вернуться в помещение бытового хранилища, но помешали шмели. Они ворвались в комнату с плоскими экранами по стенам, жужжащей струёй. Закружились кольцом над головой лейтенанта, и он уловил мысль, адресованную ему. Следуй за нами. Ещё чего? Попытался он сопротивляться пси-давлению ради повышения собственного авторитета. Идите к чёрту, я занят. Один из полосатых черно-жёлтых гигантов спикировал на лейтенанта и укусил его в лоб. Твою мать, отшатнулся Точилин взмахом руки, сбивая насекомое на пол. Ошалел! Шмели надвинулись тучей, и желание сопротивляться прошло. Идо, идо. Паразиты. Когда вы меня зовёте? Ввели его в помещение с родильной камерой. Пришлось присоединиться к неутомимо возившемуся со своей техникой демону. Стало понятно, зачем шмели привели его сюда. В помещении, которое Точирин назвал роддомом, оборудованным двумя саркофагами, стеллажами и множеством технических модулей, было жарко. По полу бегали юркие черепашки с шестью манипуляторами. собирающие остатки дров и мусор, похожий на скорлупу грецких орехов. Прозрачная крышка одной камеры была откинута, и под ней виднелись кустики зеленоватого цвета, напоминающие метёлки рогоза. Под второй крышкой виднелась плавающая в жёлтом растворе фигурка существа, напоминающего куклу Барби, но с головой летучей мыши и человека одновременно. Тачирин сглотнул слюну. Демону удалось запустить простоявший тысячи лет родильный дом демонов, и один из младенцев уже родился в камере, достигнув размеров двухлетнего человеческого ребёнка. "Молодец", пробормотал лейтенант. "Ну а меня ты зачем позвал?" Демон ткнул суставчатым пальцем в соседнюю камеру. "Что? Ты хочешь, чтобы я туда залез?" Монстр повторил жест. Да нахрен мне это, возмутился лейтенант, отступая. Я не к какому отношению не имею к вашим машинам. Налетели шмели, и через несколько секунд Тачирин сдался, в душе вернулось безразличие к происходящему. Хорошо, хорошо, лезу. Только объясни зачем? Шёпот в голове, напоминающий звук сыпавшегося на асфальт песка, превратился в знакомые не слова, а скорее понятия. скачивать информацию биоактивного содержания для контакта с новой формацией, они будут подчиняться тебе. Ага. Понятно. В таком случае не имею ничего против. Точилен залез в саркофаг, не задумываясь, какую позу ему принять. Потом лёг навзничь. Свечечки молодого рогоза склонились к его плечам, бёдрам и голове. стели щекотно. Он хихикнул: "Не щекотите. Долго я буду тут лежать?" "Недолго", прилетел мысленный ответ. Крышка камеры накрыла его. На миг в душе шевельнулся страх, как бы меня не скормили малышам, но было уже поздно что-либо предпринимать. Через несколько секунд глаза пленника закрылись.